Глава 14. Первая тварь выскочила на дорогу, разбрызгивая свою слюну. Она сюда спешила, бежала, услышала добычу и хотела стать первой, чтобы ей достался самый большой кусок. Вот только стоило тварь оказаться на возвышении, как в нее тут же прилетела винтовочная пуля. Влетела ровно в раскрывающуюся пасть, превратив меси во все внутренности и увязнув где-то внутри. Вторая тварь выскочила на дорогу боком не медлил дернул затвором и сделал следующий выстрел. Волку разворотила грудину. Тот попытался взвыть, но болевой шок взял свое быстрее. Его отбросило с дороги. По звуку кто-то напоролся на его тушку. И вот тогда набросились уже на нас. Сталлер просто не успевал работать. Первой в бой вступила Карина. Она поближе подобралась к дороге. Убить накинувшегося волка ей не удалось, но ее клинок прорубил кость передней лапы зверя, из-за чего тот при приземлении пропахал мордой землю. И не встал, взвыл. И это было плохо. Теперь все в округе знали, что именно тут мы находимся. Даже если я смог услышать только три стаи, то не факт, что их всего три. Это только те, что шли по нашу душу. Их сто процентов больше». Иначе бы столько людей не сожрали. Своего противника я убил ударом щита, просто протаранил, а потом опустил свой защитный круг ребром на голову. Кровь окрасила округу, а противник перестал брыкаться. Снова раздался щелчок выстрела. Результата я уже не видел, было и неважно. Времени смотреть по сторонам просто не осталось. Волков много, слишком много. Дальше на меня накинулось сразу трое. Тут я пожалел, что пошел не целиком прикрытый броней. Одному удалось зацепиться за незащищенное бедро, лапой распороть кожу, пустить кровь, а еще сбить мой тент на одно мгновение. Следом сразу два волка с одного направления накинулись на меня. Я успел только поднять свой щит, принимая тварии на него. Удержать уже не смог. Они повалили меня. Насели на щит, а потом начали пытаться дотянуться до моего лица и шеи своими пастями. Боги, как же оттуда боняло! Мое обоняние сейчас просто сходило с ума, а сделать я ничего не мог. Приходилось двумя руками удерживать щит, чтобы твари не дотянулись до меня. А ведь еще есть где-то третья особь. Крики, маты, рычание, Все смешалось в одном звуке. Снова прошелестел выстрел. «Сейчас я это опознавал постфактум. Мне было это не особо важно. Главное, что сейчас передо мной. Главное сейчас, чтобы меня не лишили лица или не перегрызли горло». «В один миг стало легче. Я заметил тень, что пролетела надо мной. Карина освободилась, смогла помочь. Сбила одного волка с меня и, судя по звуку, прирезала его тут же». Я сбросил второго зверя с себя и тут же вонзил копьё в того, который так долго выжидал. Он подобрался очень близко, хотел осторожно убить меня, скрытно, но не вышло. За свою медлительность он расплатился глазом, а следом и мозгом. Поднявшись на ноги, я слегка подпрыгнул и со всей дури ударил пяткой в район уха сбитого со щита зверя. Череп лопнул под моей ногой, кровь и ошметки брызнули во все стороны. Я невольно отвел взгляд. И не зря. Еще пять особей выскочили на дорогу. Тут же одна оказалась прострелена. Остальные четыре бросились на меня и Карину. Два на одного. Вроде баланс неравный, но несложно. Девушка сейчас была невероятно ловка. Невероятно быстрая и точна. Вот только это может выйти ей боком. Ее организм непривычен к воздействию моих инжекторов. Сердце может пострадать. Вот только я ей этого не сказал». Такой эффект маловероятен, но все же имеет место быть. В любом случае, откат у нее будет куда более жесткий, чем у меня. Я просто немного устану, а вот она может спокойно вырубиться. Долго думать о тактике я не стал. Кира советовала прикончить одну тварь метанием копья, но я сделал хитрее. В разы. Я несколько сильными и быстрыми рывками зашел тварям сбоку, и пока они не успели развернуться, бросил копье в них, потратив один накопленный заряд. Сразу три твари оказались поражены этим броском. Две насмерть, третью только серьезно ранила в заднюю правую лапу. Будет хромать, но не умрет в ближайшие несколько минут. А нет, умрет. Спасибо Сталеру. С последним почти моментально разделалась Карина. Она просто бросила свой клинок, который вонзился во впалый живот волку. Тот взвыл, попытался пастью достать оружие, но тут подлетела девушка, пнула зверя по морде, вытащила клинок и нанесла еще несколько колющих и рубящих ударов. Кто-то впал в азарт. «Хорошо и плохо одновременно, в любом случае». «Беги до Сталлера!» – крикнул я девушке, которая шумно дышала после короткой стычки. Вместе с тем, считая количество убитых сейчас тварей. «Нам надо срочно менять позицию. Если до нас доберутся протоволки, то вот эти туши нам будут только мешать, а им нет. Без вопросов, бегом!» Девушка кивнула и тут же рванула в сторону укрытия нашего снайпера. Мельком я заметил, что у нее вся левая штанина в крови. Ранили, а она пока этого не осознала. Надо хотя бы понять, что именно повреждено, вена или артерия, а может просто глубокий порез. В любом случае надо обработать, и чем раньше, тем лучше. Я же снова присел и начал прислушиваться к округе. 12 мощных пар ног были уже довольно близко. У нас была минута, не более, иначе потом наш след спокойно эти твари возьмут. Другие переплывали через реку. Несколько особей унесло течение, оказались слишком слабы. Смогут ли они выбраться, уже другой вопрос, мало меня волнующий. Главное, противников стало меньше. Отключив усилитель звука, я встал и посмотрел себе за спину. Пара напарников уже выскочила из высокого кустарника и бежала в мою сторону. Махнул им рукой с копьем, показал, чтобы следовали за мной. А сам рванул в сторону дороги. Побежал туда, откуда пришла первая волна волков. Бежал я не особо быстро, специально сдерживал себя до тех пор, пока меня не догнали сталер с Кариной, а потом поднажал, ускоряясь. Нельзя было медлить. Шесть протоволков – очень лакомая добыча, но слишком опасно. Да и не факт, что я смогу достать нужное количество генов. Не факт, что смогу на этом разбогатеть. Хотя на кой черт не богатство? Мне новое убежище нужно, иначе подохну так один. Влетев в пролесок, я тут же замедлил темп. Тут же начал озираться по сторонам и прислушиваться. С протоволками мы разминулись. Они как раз выскочили на дорогу и понеслись к месту схватки. Им оставалось где-то метров пятьсот, но могу я ошибаться. Но это давало нам возможность передохнуть и спланировать нашу атаку. «Твою чёрт!» рухнул на колени Сталлер, положив на них свои руки, отпустив тем самым свое оружие. «Никогда бы не подумал, что ты такой быстрый!» «Чёрт знал же, что изгои отличаются от людей, но не настолько же!» «Как ты там говорил?» – с небольшой дышкой говорила девушка. «Ты еще не видела и половины его возможностей? Мне кажется, что ты тоже много не знаешь о своем друге». «Это я подозревал», – сделал глубокий вдох снайпера. «Ух, uh, все же изгой не просто так изгой. У них множество секретов, которыми они делятся только друг с другом. Всякие опасные технологии и тому подобное». «Знаю», — спокойно ответила Карина. «От этого он выглядит еще эффектнее». «Хватит», — рявкнул я на нее. «Начнем с того, что ты меня не интересуешь от слова совсем. Второе... «Мы чтоб тебя на охоте. Ты сама знаешь, что эта тварь натворила. Видела, сколько было обглоданных трупов?» «Видела. Плюс, если верить твоим словам, Омега убил твоего возлюбленного. Какого хрена ты вообще несешь?» «Да я ничего не могу с собой поделать!» Попыталась закричать она, но, видимо, вовремя опомнилась, так что просто жестко заговорила. «Я не могу контролировать себя». Меня накачали таким количеством мутаций, что все в организме начало сходить с ума. Я просто не могу ничего с собой поделать. Вот сколько у тебя мутаций, Сталлер? «Две вроде», – задумчиво ответил снайпер. «Да, две, в них я точно уверен. Обе положительные, побочек нет. Хотя…» Он посмотрел на меня и почесал свой затылок. Его взгляд говорил о многом, но он таким образом намекнул о своем смертельном заболевании. Возможно, виной были мутации. Отрицать этого не стоит. Но, возможно, виной была банальная предрасположенность к раку. «Две? Всего две?» Была шокирована девушка. «Черт, да по тебе видно, что ты не один десяток лет служишь в наших доблестных войсках. А я чтоб весь этот мир...» А у меня 14 мутаций! 14! Меня даже ради забавы от протокрысы засунули мутацию. Надо мной ставили опыты, как и над моей сестрой, и нас обеих списали. Знаете, как сложно жить? Знаю, жестко сказал я, подавляя ее своим взглядом. По логике ты должна умереть. Человеческое тело не способно выдержать 12 мутаций. Потом очень огромный шанс отражения. Либо тобой занимались мастера, Либо тебе очень сильно повезло. Кай, это я тебе специально ограничила число безопасных мутаций для организма, после которых не будет серьезных последствий. А так, уже давно высчитано, что каждая последующая мутация со все возрастающей по экспоненте вероятностью. Для каждого эта вероятность просчитывается отдельно. Я, например, смогу это сделать только тогда, когда у тебя будут все 12 доступных мутаций. Там все зависит от их веса, если так можно назвать. «Например, мутация от протоволка имеет относительный вес в две единицы, в то время как мутация от протомедведя имеет 4 единицы этого относительного веса. Возможно, ее организм не сильно нагрузила, но свой отпечаток это все оставило. Ей можно только посочувствовать». «Ладно, со всем этим не самое удачное время разбираться», — оглянулся я за спину, откуда уже доносилось очень мощное завывание. «Рано или поздно протоволки возьмут след». «До этого момента мы должны убраться как можно дальше. Все равно придется их убить, но для начала надо разобраться с Омегой. Она находится сейчас примерно на северо-западе. Там нам может помешать река. Сталер, в тушу даже не пытайся стрелять, у них очень прочная шкура. Пытайся попасть в открытую пасть, ухо или глаз. Больше вероятности, что прикончишь. В остальных случаях только разозлишь». «Понял», – кивнул бывший начальник стражи. «Карина, на тебе будет самая сложная задача». Из нас троих ты самая маленькая, самая юркая и самая быстрая. Ты будешь отвлекать Омегу. Надо постоянно будет кружить вокруг нее и наносить раны. Самые маленькие, не надо упираться, не надо стараться нанести ему серьезную рану, настойчиво говорил я ей. Контролируй себя. У тебя это получится. Так ты сможешь прожить дольше. Если повезет, то я смогу тебе помочь с мутациями, но это будет стоить для тебя очень и очень дорого. И я не про деньги сейчас. Поняла? Да кивнула она, а в ее глазах где-то очень глубоко проблеснула надежда. «Но там, судя по всему, бурная речка. Как нам до зверя добраться?» «У меня есть план, но он очень рискованный. А план у меня реально был. Бурная речка при этом нам не преграда, а союзник. Каким бы не был умным Омега, он в любом случае зверь, его можно приманить». Главное знать, как именно приманивать, а для этого придется расправиться с его главной силой – с малой стаей протоволков. Когда этой шестерки не станет, тогда ему придется действовать самому, ибо обычные волки будут бояться нас, будут опасаться нас, будут бежать от нас. Чистые инстинкты. Более сильные пали, более слабым – значит, нечего вмешиваться». Но чтобы спокойно с ними разделаться, надо было подготовить грамотную засаду. Вот только как можно заставить врасплох тех, у кого почти до предела обострены чувства? Правильно, обмануть их. Повести по ложному следу, и для этого у меня было средство. «На!» – неожиданно для всех бросил я копье в сторону кустов, откуда донесся визжащий звук. «Свежий кабанчик! Рванув в ту сторону, я застал все еще брыкающуюся зверюгу. Он был огромен, упитанный, что даже удивительно. Видимо, на фоне легкой доступности людей, волки перестали особо охотиться на обычную живность, давая ей возможность пополнить свою популяцию. Запасы на зиму? Весьма вероятно. Зимой-то люди не особо часто высовываются из своих селений и аванпостов. Достав ножик из-за пазухи, я вогнал его тут же под челюсть кабану. «Нечего внимания привлекать, ты еще это сделаешь, вот только в несколько ином варианте». «Есть у кого веревка покрепче?» – повернулся я к приближающейся парочке, одновременно протирая ножик от крови существа. «Хочешь подвесить?» – с улыбкой поинтересовался Сталер. «Именно так», – кивнул я. «Тогда у меня есть», – довольный собой сказал Стрелок. «Вот только потом я хочу притащить эту тушку кабана на аванпост и зажарить! Давненько мы такого не ловили! Это будет целый пир!» «Заметана!» — мимолетно улыбнулся я, протягивая руку. «А теперь давай веревку!» Засунув руку за спину, у этого человека какая-то привычка делать запасы именно там, он достал из какого-то кармана своей разгрузки довольно приличный моток усиленной металлическими нитями веревки. Кира тут же провела анализ полученного предмета и веса животного, вынеся вердикт, что веревка выдержит. Осталось дело за малым. Обвязав веревку вокруг ног туши и как следует завязав, я начал подтягивать ее к ближайшему дереву с мощными толстыми ветвями, предварительно достав свое копье. Лес тут был молодой, но местами все же попадались одни из прародителей этого леса – мощные и толстые дубы. Послав под ветку Сталера и Карину, я взял обратный конец веревки, обмотал вокруг камня и перебросил через ветку, а потом немного подтянул тушу кабана, чтобы тот конец веревки опустился, чтобы до него эти двое могли дотянуться. «Тяните!» — тут же прикрикнул я, слыша уже близкий вой тварей. Схватившись вдвоем за противоположный конец, они несколькими рывками подвесили тушу на высоту около трех метров. А этого было достаточно, чтобы протоволки попрыгали за добычей, чтобы потратили время и силы. А потом я метнулся, схватил свободный конец веревки, пока ее удерживали, и привязал за корень того же самого дуба. «А вот теперь можно и нужно прятаться!» Поднялся я на ноги, говоря все это уже несколько возбужденным тоном. «Почему-то мне нравилась наша затея. Я даже почувствовал некий азарт охоты, так сказать, на живца». «Дерево?» — словно задала риторический вопрос, ответила Карина, задрав голову кверху. «За листвой нас будет не видно, а вот мы будем видеть все, что происходит внизу». «Как вариант для нас двоих», — ответил я. «А вот Сталеру будет неудобно стрелять сверху вниз. Ему нужна более удобная позиция». «За меня не беспокойся», — махнул он рукой, а после поправил свою разгрузку. «Придумаю что-нибудь. Не первый день живу. Есть тут парочка разветвленных деревьев повыше. Может, там займу себе позицию. Карабины, если что, есть. Предвидел возможное, когда собирался. Лесов же у нас полно. Опыт», — удовлетворенно сказала девушка. «А я вот не подумала. Лезем?» «Лезем. Спрыгиваешь после меня», — ответил ей я, и сам первый начал забираться по широкому стволу, сложив свой щит и копье. Через минуту я уже был на высоте около 15 метров. Выше забираться опасался, так как можно было себе что-то переломать. Итак это была высота примерно пятиэтажного здания. Было страшновато, но все же у меня усилен организм, плюс есть некий опыт. Карина же разместилась ниже меня метров на 5. Сталера я не наблюдал, но примерно знал, в каком направлении он бежал. Все же выдавала старика его одышка очень сильно». Если не успеет восстановиться, то может этим привлечь к себе внимание волков. Пятиминутное ожидание, оно было долгим и быстрым одновременно. Я с Кариной за эти пять минут пытался проработать все возможные исходы событий. Если все будет успешно, если обнаружат Сталера, если ранят меня, Карину или того же Стрелка, если нам вообще будет угрожать опасность смерти, если я себе при приземлении что-то сломаю, если появится вдруг Омега, Все это я учел, все до мелочей, и когда появились волки, то я уже был готов просто ко всему. Они шли и пытались унюхать любой слабый запах, принадлежавший нам, либо их родичам, которых мы недавно прикончили. Только вот незадача. Волки недавно именно тут и прошли, изрядно наследив, чем нам очень сильно помогли. Да, на земле были и наши следы сапог, но обычные протоволки не особо хорошие следопыты, а запахи у нас были минимальные. А вот от кабана неплохо так веяло кровью, что и привлекло внимание всей шестерки. Еще около пяти минут пришлось ждать, пока твари напрыгиваются и устанут. Но им все же удалось сорвать мертвую тушку. В один момент самой крупной особи удалось зацепиться за часть приманки. Повиснуть на ней, из-за чего веревка не выдержала. Волк рухнул, на него мертвый кабан. Остальные не стали ждать, когда их родич выберется, а сразу накинулись на еду. И это был самый идеальный момент для нападения. Раскрыв свое копье и щит, я сорвался со своей ветки, отдавая тело во власть силы притяжения.